Глава 22. Посудомоечная машина. Я ел овощной стир-фрай. От него пахло, как от испражнений бозадианина. Я старался не смотреть на него и по тому смотрел на Изабель. Впервые, смотря на человеческое лицо, казалось меньшим из зол. Но мне в самом деле нужно было чем-то питаться, и я ел. Когда ты говорила с Куливером о моём исчезновении, он что-нибудь тебе рассказал? Да, ответила Изабель. И что он сказал? Что ты вернулся около 11:00, зашёл в гостиную, где он смотрел телевизор, извинился, что так задержался, и объяснил, что заканчивал кое-что на работе. И всё? Ничего более конкретного? Да. Как думаешь, что он имел в виду? То есть, что я имел в виду? Не знаю, но надо сказать, что нормальный разговор с Куливером по возвращению домой. Это не в твоём стиле. Почему? Он мне не нравится? Последние 2 года нет. Мне больно об этом говорить, но в твоём поведении трудно разглядеть отцовскую любовь. Последние 2 года с тех пор, как его исключили из Персы за поджог. Ах да, тот случай с поджогом. Я хочу, чтобы ты постарался наладить с ним отношения. Потом я вышел за Изабель на кухню и опустил тарелку с приборами в посудомоечную машину. Я присматривался к Изабель. Сначала я видел в ней лишь человека вообще, но теперь оценивал детали, улавливал моменты, которые ускользали от меня раньше. Она ходила в кардигане из снегпрюках, называемых чинсами. Её длинную шею украшало тонкое ожерелье из серебра. Глаза пристально всматривались в предметы, Будто она постоянно искала то, от чего нет. Или есть, но ускользает от нее. Точно у всего была глубина, внутренние измерения. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила Изабель. Ее как будто что-то тревожило. «Хорошо». «Я спрашиваю, потому что ты загружаешь посудомоечную машину». «Но ты же делаешь то же самое». «Эндрю, ты никогда не загружаешь посудомоечную машину». Не обижайся. Но дома ты беспомощен, как малый ребёнок. Почему? Разве в математике не загружают посудомоечных машин? В этом доме, с грустью ответила она. Нет, не загружают. Ах, да, знаю, конечно. Просто сегодня захотелось помочь. Я помогаю иногда. Ну, конечно, Изабель посмотрела на мой джемпер. К синей шерсти прилип кусочек лапши. Изабель убрала его и разгладила ткань. На её губах появилась улыбка и сразу исчезла. Эта женщина заботится обо мне. У неё есть какие-то сомнения, но я её не безразличен. Жаль помеха делу. Изабель провела рукой по моим волосам, чтобы немного пригладить их. Удивительно, но я не отпрянул. Эйнштейновский шарм, конечно, хорошая штука. «Но это уже слишком», – тихо проговорила Изабель. Я улыбнулся, как будто понял. Изабель тоже улыбнулась. Но то была улыбка поверх чего-то другого. Словно она носила маску, под которой скрывалось почти такое же, но менее улыбчивое лицо. «Можно подумать, что у меня на кухне клон с другой планеты». «Да», – отозвался я, – «можно сказать и так». Тут зазвонил телефон. Телефон. Изабель вышла ответить и через минуту вернулась на кухню, протягивая мне трубку. "Это тебя", сказала она внезапно посерьёзневшим тоном. Она смотрела на меня круглыми глазами, пытаясь передать беззвучное сообщение, которого я не понял. "Алло?" проговорил я. Последовала долгая пауза. Звук дыхания, а потом мужской голос. Он говорил медленно и осторожно. «Эндрю? Это ты?» «Да, кто это?» «Это Дэниел. Дэниел Рассел. У меня замерло сердце. Я понял, что это он. Переломный момент». «О, привет, Дэниел!» «Как ты? Слышал, что тебе не здоровиться». «Да ну, все в порядке, честное слово. Просто легкое нервное истощение». Мозгу устроили марафон, но ну он и сорвался. Мои извилины приспособлены для спринтов. Для марафона выносливости не хватает. Но не волнуйся, я уже в норме. Ничего серьезного. По крайней мере, ничего такого, с чем не справятся правильные таблетки. Что же, рад слышать. Я волновался за тебя. Вообще-то я собирался поговорить о твоем потрясающем письме. Да, да. сказал я. Но только не по телефону. Давай встретимся. Приятно будет с тобой повидаться. Изабелла нахмурилась. Отличная мысль, приехать к тебе. Нет, отрезал я. Нет, я сам к тебе приеду. Мы ждём.